В двуместной кабинке Лео сидел а возле Эрики. А рядом, в таком теснённом месте, сидела девушка того же возраста, даже такой как Лео, больше предпочитающий еду женской компании, и действия тишине, не был полностью невосприимчив к такому чувству. Даже зная, что другой человек, Эрика, ему всё же было немного не по себе. Нет, ему было не по себе именно потому, что это была Эрика. Объективно говоря, Эрика тоже была редкой красавицей. Наверное, это была её естественная фигура или итоги боевых тренировок, но то, как она грубо сидит, упершись локтем об окно, было невероятно красиво. К тому же он мог ощутить слабый и сладкий запах, уникальный для молодых девушек. Она сидела прямо здесь и смотрела в окно, но Лео не мог просто закрыть на неё глаза. Он обнаружил, что взгляд периодически возвращается к Эрике. Лео начинал сожалеть, что сел в кабинку, не спросив о месте назначения. К счастью, данная тишина не продолжит и слишком долго. «Тебе не кажется, что это слишком просто? Что ты имеешь в виду?» Лео про себя вздохнул с облегчением, когда смог нормально ответить на внезапный вопрос. «Вчера мы получили информацию от неизвестного иностранца, который утверждал, что к нам проникли шпионы. Сегодня мы обнаружили ученицу, в руках которой было шпионское оборудование. Её выходки её были откровенно неуклюжи, которые просто кричали «Придите и найдите меня!» «Разве... Я думаю, мы потратили много времени и усилий». «Идиот!» Мы потратили их, чтобы словить её. Проще говоря, она просто слишком беспечно слонялась с такого рода хакерским инструментом средь бела дня. Она любитель, в конце концов. Может быть. В ответ на слова, которые Лео сказал без задней мысли, Эрика неопределённо кивнула, но не выглядела полностью убеждённой. Тогда в чём же дело? Наконец Лео заметил, что странно навязчивое отношение Эрики не было чем-то, к чему можно отнестись просто как к шутке. Это ещё не конец. То дитя было лишь жертвенной пешкой. «Значит, она была приманкой, чтобы мы уменьшили бдительность, тогда как настоящий преступник кто-то другой?» На этот раз молчание было знаком согласия. «Тогда ты хочешь, чтобы я пошёл с тобой, чтобы мы как детективы выследили настоящего преступника?» «Это смешно». Выбросив эти шокирующие слова, Эрика наконец-то вернулась к обычной себе. Вот почему Лео расслабился, вместо того, чтобы разозлиться. Если они и дальше будут сидеть в этом тесном салоне, Лео, несомненно, пострадает от психического расстройства. У меня никогда не было такого рода ожидания от твоих умственных способностей. Что ты сказала? Тем не менее, он не собирался просто терпеть грубые слова. Мы оба немозговые центры. Оставь такого рода д е л о т а ц и ю Но она даже себя назвала туго-думом, так что он не стал возражать. Есть другие миссии, для которых мы подходим больше. Со звуком «донг» они подумали об одном и том же, похоже, они мыслили одинаково. И неважно, как долго они бы это отрицали. Тело-хранители. Эх. р а враги уже нацелились на конкурс диссертацией, нет нужды за ними гоняться, когда конкурс вот-вот начнётся, враги естественным образом покажут себя. Вместо того, чтобы играть в защите, мы будем контратаковать. Просто нужно дождаться возможности. Страшная женщина. Ты используешь т а ц у ю как приманку. Пока ничего серьёзного не случится. т а ц и не погибнет, даже если они попытаются. Чтобы они не попытались сделать, т а ц и не проиграет так просто. «Хе, верно. Мы должны просто сосредоточиться на ловле шпионов». Лео и Эрика достигли согласия через невысказанные слова между строк. В тесном салоне разразился злой смех. Если бы т а ц у это услышал, то, несомненно, разорвал бы с ними все отношения, но, к счастью, его здесь не было. Однако смех быстро затих. «Тем не менее, всё ещё чего-то не хватает», — сказала Эрика, и в одно мгновение лицо у неё посерьёзнело. «Чего-то не хватает?» Заметив серьёзность темы, Лео искренне повторил её слова. «Лео, ты первоклассный материал для пехоты. Если тебя оснастить коротким копьём или мечом, в бою ты можешь даже превзойти х а т т о р е й Кирихару Сэмпаев». Вместо того, чтобы радоваться из-за такой высокой оценки, Лео был больше шокирован или даже изумлён. «Ты обладаешь превосходными врождёнными качествами, поэтому ты, вероятно, выиграешь в ближнем бою на дистанции поля зрения». Тем не менее, ему потребовалось лишь несколько секунд, чтобы всё это обдумать. И... «Так как ты сказала врождённые качества, тогда ты, должно быть, сейчас говоришь о способностях». Резко ответил Лео. Эрика кивнула, не выдав ни намёка на удивление. «Я сказала, что здесь чего-то не хватает, так ведь? У тебя нет способности победить врага одним ударом». «Способность победить врага?» «Атака, которая может вынести противника с одного удара, также известна как завершающий удар». «Техника, которая совершенно точно победит противника, которую твои враги будут бояться больше всех остальных». Техника, которая даст тебе решающее преимущество, даже если ты её не будешь использовать. Сейчас у тебя такой нет? У тебя есть? Конечно. У меня есть секретная техника меча, которая не полагается на особые инструменты. Пока у меня есть руки, я могу ею воспользоваться, чтобы победить противника. А... У тебя нет техники, которая может совершенно точно убить противника, так ведь? Мини-коммуникатор, который создал т а ц с после нескольких модификаций можно превратить в смертельное оружие. Но даже тогда это не будет завершающим ударом». Кабинка перешла на медленную линию, значит, они подъезжают к месту назначения. «Это так. У меня нет способности убить противника на повал». Во время беспорядков в апреле Лео предоставил лишь поддержку с тыла и на самом деле не столкнулся с чинами Бланш. У него не было опыта к и р и х а р а и Эрики в жестоком разрывании плоти и костей. «У тебя есть желание изучить такую технику?» Твёрдым взглядом Эрика, похоже, смотрела прямо сквозь Лео. «У тебя есть решимость испачкать руки в человеческой крови?» «В этот раз наш враг будет именно таким. Если мы ничего не сделаем, тогда всё будет хорошо и замечательно. Неважно, кто это будет, учителя или наши с а м п а и даже т а ц с я будет готов об этом позаботиться. Если ты не собираешься просто наблюдать и хочешь подвергнуться опасности, тогда тебе нужно быть готовым убить врага. Что за нелепый вопрос?» л ё о даже не пытался избежать взгляда Эрики и дал простой и краткий ответ. Кабинка замедлилась и остановилась возле с т а н ц и и Эрика открыла дверь и шагнула на платформу. Затем вышел Лео, лишь чтобы быть встреченным запахом морской воды. «Камагава находится очень близко к морю», — подумал Лео, прежде чем смог подтвердить название станции. Эрика вышла перед ним на платформу и развернулась. «Тогда позвали мне обучить тебя». За ней через её плечи проходили лучи солнца. «Секретная техника — о с у б а Кагеро. Я гарантирую, что она идеально тебе подойдёт», — заявила Эрика. Солнце уже зашло по дороге домой, ведущей к станции. Дорога была освещена уличными огнями. Сегодня вместо Лео и Эрики с ними шли Канон и и с о р и Значит, такой был мотив. С пониманием кивнул Татце, услышав подробности от нерешительной Канон. «Что же это? Она полностью растаптывает твои добрые намерения!» «Строго говоря, она ведь на тебя направила свой гнев!» Склонила голову в замешательстве ш и з у к у рядом с разъярённой Ханокой. Для них слова Чиаки были совершенно бессмысленными. «Она не смогла бы жить с собой, если бы этого не сделала. Она, д о л ж н а быть, очень любит сестру. Хотя я не могу смириться с тем, что сделала Хиракава-сан, я могу немного понять её чувства». С другой стороны, Мики Хико и Мизуки ответили почти сострадательными словами. Тацуя наблюдала и н т е р е с н о е р а з л и ч и е между мнениями учеников первого и второго потоков, но, естественно, не мог никому позволить узнать, что нашёл это увлекательным. «Даже в этом случае не должно быть проблем, если мы её отпустим, так ведь?» Тацию ничего не сказал о самом инциденте, но сказал о том, что делать дальше. Услышав мнение о Тации, Канон и Сори кивнули. «Даже если ты... цель?» у д и в л ё н н о вперемёжку с беспокойством спросил а Канон. Почему-то Тация выглядел извиняющимся и покачал головой. «Верно. Все в это были втянуты из-за того, что я был целью. Тем не менее, это не должно быть проблемой». поскольку мои защитные меры нельзя взломать грубыми методами перебора дешифратора паролей. Нет, я не говорю о безопасности эксплуатации устройства, так как я также попросил клуб технических исследований присмотреть за ним. На этот счёт я не волнуюсь. Но как только они узнают, что не могут вломиться, то примут более отчаянные меры. И раз пера причина Хиракава-сэмпай, то, я думаю, будет к лучшему, если она сможет убедить сестру». н а х м у р и в брови, большинство людей потеряли б о дар р е ч ь от такого чарующего выражения, поднимающего ненужные беспокойства. и с о р и предоставил самые эффективные контрмеры, но Тацию всё равно покачал головой. «Давайте на этом закончим участие х и р а к а в а с а м п а й Даже если они сёстры, у неё нет прямой связи или ответственности за то, что случилось». Строго говоря, старшая Хиракава не была полностью не связана с причиной, почему её сестра действовала так безрассудно. Вот почему и с о р и так тронули у слова Тацию забыть об этом. «Ах, значит, ты мягкий человек». Со стороны канона-то э не было шуткой. Она была искренне изумлена. Видя, как Миюки с небольшим раздражением склонила голову, а старшеклассники не могут выдержать её молчание, Тация п о к а ч а л головой в третий раз. «Я просто думаю, что это может стать более хлопотным. К тому же в последнее время з н а м и следила не только младшая с е с т р а Хиракава». Хотя они не обнаружили никаких подозрительных личностей, Иссори и Микихико почувствовали небольшие колебания энергии, неожиданную псионовую волну. «Может, всё-таки возьмёшь телохранителей?» Он задрожал не из-за того колебания о псионов, но потому что лицо и с о р и выдало неуверенность, доказательство того, что намёк Татсу не был направлен на канон, когда тот задал встречный вопрос. «Нет необходимости. Без кого-то с сенсорными способностями Саигуса с э м п а будет очень трудно поймать того, кто с нами следит». Татсу покачал головой в четвёртый раз, тем самым тонко намекнув, что нет никого, кого можно было бы позвать на помощь. В некотором японском ресторане, расположенном в районе Синагава, который не был ни на окраине города, ни в ы с о к о к л а с с н ы м р е с т о р а н о м м и к а г а м ы некоторый человек в свои сорок и молодой человек, которому было около 25, встретились с другим молодым человеком, которому было около 20 лет. «Мои извинения, вы долго ждали?» Молодой человек, похоже, только что прибыл. По его предыдущим словам, казалось, что он весьма смущен, тем не менее он никак не присмыкался перед своими гостями, и был более похож на наследника хорошо обеспеченной семьи, который обменялся вежливыми приветствиями. «А нет, мы тоже только что пришли», – ответил старший. Какими бы подходящими его слова ни были, его отношение было крайне высокомерным. Хотя оно не было совершенно невежественным, оно всё же относилось к чрезвычайно грубому, но молодой человек мог спокойно принять любые обвинения в хамстве или импульсивности. Последний очень способный человек, которому было около 25, тоже сел – Но не говори ни слова. «Давайте будем краткими, мистер Джоу». Старший человек обратился к младшему. «Та молодая девушка надёжна?» «Я прекрасно понимаю заботчность мастера Чена». Джоу плавно сгладил резкий вопрос человека. «Однако девушка о нас о в е р ш е н н о не знает, так что нет никакой опасности утечки информации». «Неужели?» Подозрительно посмотрел Чен, ь когда Джоу неожиданно уверенно ответил. «В таком случае наша сообщница преуспела достаточно хорошо». А в этом возрасте ими движут чувства. Они в чувствительной фазе, когда хотят показать свою значимость, поэтому, чтобы сделать себя более заметными, они скорее расскажут остальным вместо того, чтобы сказать и желать, чтобы остальные не поняли, и уж точно не наоборот. Именно потому, что они её многому научили, но Джоу не упомянул об этом и слегка улыбнулся с намёком на отвращение к самому себе в своём выражении лица. Однако его голос не дал ни намёка на это. «Если так сказал мистер Джоу, тогда здесь не должно быть никаких проблем. Тем не менее, я всё ещё беспокоюсь, что может произойти что-то неожиданное». «Понял. Скоро я лично проверю, как обстоят дела». Джоу почтительно поклонился, с отношением к о т о р о е очень сильно польстило Чену. После этого Чен нажал на кнопку, чтобы сделать заказ. Джоу уже давно заметил острый взгляд в свою сторону от молодого человека, Люи Ганху, но у него на лице появилась лишь слабая улыбка, А самообладание не дёрнулось ни на миллиметр.